а кашлянула мисс Брас. «А ты так и знай, болван ты эдакий, что я за него головой ручаюсь!» — воскликнул разгневанный Самсон. «Прекратятся когда-нибудь эти разговоры или нет? Долго ты еще будешь изводить и терзать меня своими грязными подозрениями! Неужели ты, низкая душонка, не уважаешь истинные добродетели? Да если уж на то пошло, так я скорее усомнюсь в твоей честности!» «Мисс Салли. Вынула из кармана жестяную табакерку и медленно втянула носом щепотку табаку, не сводя глаз с брата. «Она способна довести человека до белого коленя, мистер Ричард, сэр!» — говорил брат. «Она извела меня, замучила. Я горячусь, волнуюсь. Знаю, сэр, знаю. Мы, деловые люди, должны владеть собой, держать себя в руках, сэр, но ведь она кого угодно выведет из терпения». «В самом деле...» Оставьте вы его в покое, сказал Дик. Что вы, сэр? Как можно не унимался Брас? Да для нее самое большое удовольствие досаждать мне на каждом шагу. Она без этого зачахнет, сэр. Но пусть, пусть измывается. Все равно моя возьмет. Я доказал на деле свое доверие этому юноше. Сегодня он опять сторожил контору. Ха-ха. аспит. Обольстительная дева взяла еще одну понюшку и сунула табакерку в карман, по-прежнему с ледяным спокойствием, глядя на брата. «Сегодня он опять сторожил контору», — торжествующим тоном повторил Брас. «Я ему доверяю и впредь буду доверять». «Он?» «Что такое?» «Где же...» «Что вы ищете?» — осведомился мистер Свивелер. «Боже мой!» Воскликнул Бра, ощупывая один за другим все свои карманы, шарив в столе, на столе, под столом, судорожно расшвыривая на нем бумаги. «Банковый билет, мистер Ричард, сэр! Банковый билет в пять фунтов стерлингов! Куда же он делся? О, господи помилуй, я же сам его сюда положил!» «Ага!» — крикнула мисс Салли, вскакивая с места, хлопая в ладоши и подкидывая ногой бумаги, разлетевшиеся по полу. «Хватился все-таки! Чья была правда?» «Кто стащил твои деньги? Что такое пять фунтов? Стоит ли беспокоиться из-за пяти фунтов? Он же честный-причестный, его заподозрить!» «Фу, какая низость! Не вздумай бежать за ним! Что ты, что ты? Разве можно?» «Неужто нигде нет?» — спросил Дик, и неизвестно, кто из них был бледнее, он или Брас. «Клянусь вам, мистер Ричард», — ответил стряпчив в волнении шаре по карманам, «Боюсь, что тут дело нечисто». «Да? Нигде нет, сэр. Как же теперь быть?» «Только не вздумай бежать за ним», — повторила Мисс Салли, снова беря понюшку табаку. «Разве это можно?» «Да, ему время спустить деньги с рук. Не изобличать же его в самом деле». Мистер Свивелер и Самсон Брас перевели растерянный взгляд с Мисс Алли друг на друга, потом, движимые единым порывом, схватились за шляпы Выбежали из конторы и, сметая все препятствия на своем пути, помчались посредине улицы с такой быстротой, точно от этого зависела их жизнь. Кит как нарочно тоже бежал, правда медленнее, чем его преследователи, но по сравнению с ними у него было преимущество в несколько минут. Однако, сразу выбрав правильную дорогу, они вскоре нагнали его, как раз в тот миг, когда он... Переведя дух, снова пустился бегом. «Стой!» — крикнул Самсон и ухватил его за одно плечо, а мистер Свивеллер вцепился ему в другое. «Полегче, сударь! Ты что, спешишь?» «Да, спешу!» — ответил Кит в изумлении, глядя на них обоих. «Я... я еще сам этому не верю!» — задыхаясь, проговорил Самсон. «Но в конторе обнаружена пропажа. Ты, конечно, не знаешь, какая...» «Помилуйте, мистер Брас! Откуда же мне знать?» — воскликнул Кит, дрожа всем телом. «Неужели вы думаете...» «Нет, нет!» — заторопился Стряпчий. «Я ничего не думаю и ничего такого тебе не говорю. Запомни это! Надеюсь, ты вернешься с нами в контору добровольно?» «Конечно вернусь!» — сказал Кит. «Почему же мне не вернуться?» «В самом деле!» — воскликнул Брас. «Почему не вернуться? Это вопрос вполне законный». «Если б ты только знал, Кристофер, как я за тебя заступался сегодня утром и чего мне это стоило, тебе бы стало стыдно».